Глава шестая. Что это? – воскликнула Пэм, вскакивая. Данш обновляется. Уже прошел час, но мы же даже ничего не обговорили. Вспышка и Макс Пристом снова у входа со зловонными речками вдоль стен. Ну ты же теперь тактику запомнила. Поговорим дальше, как снова все зачистим. Что? Какой-то день сурка? А ваши попытки завалить не по апсета, нет? Хиль давай, не отвлекайся. «Мне знаешь ли, умирать не менее паршиво, чем тебе». Пэм недовольно скрежетнула зубами, но приготовилась к бою. Лучшей идеи у нее все равно не было. Оказывается, когда просто молча делаешь свою работу и не отвлекаешься, данж проходится довольно быстро. Девушка даже не успела еще перестать дуться на мага, как каменный гигант уже развалился на части. Внутри сундука лежала очень симпатичная шкатулочка. Она была выполнена из синего мрамора, и окована золотом. Рука Пэм с приятным предвкушением потянулась к замку, опередив Кеплера. Бах, крышка резко отскочила, и из недр ларца выпрыгнул зомби-клоун на пружине. «А можно ли кому-то доверять?» – заверещал он противным визжащим голосом, повторяя фразу, как попугай. Пэм рефлекторно отскочила, а маг побыстрее захлопнул шкатулку. Девушка стояла тяжело дыша, И признаться, была несколько напугана. Давненько в добыче ей не попадались настолько неприятные сюрпризы. Ну фигня какая спокойно проговорил Мак, осматривая шкатулку. Миссия такого уровня и розыгрыш. Его даже не продать. Что называется везет и как с этим бороться? Ты еще не рассказал свою историю, напомнила Пэм. Да она не сильно отличается от твоей. Отмахнулся Мак, разводя заново костер. «Если не хочешь зачищать данж в третий раз, лучше давай обсудим наши планы и возможности». Пэм лишь кивнула, присаживаясь к теплу. Снова сражаться со слезняками и скелетами ей не хотелось. «В общем, смотри, что мы имеем. Нас пока двое таких. Попаданцев. Будем называть этот феномен понятными терминами. Может, есть и еще, но пока мы их не встретили, предлагаю держаться вместе. Так проще добывать информацию и надежнее, Да и безопасней». Вот с этим поспорю, перебила Пэм. Мне в зальпцах абсолютно ничего не угрожало. И сколько бы ты там отсиживалась? Хмыкнул Кеплер, подкладывая в костер неизвестно откуда взявшуюся палку. Вокруг такой мир, столько возможностей, а ты бы торчала в своем загончике, и еще через дней пять начала помирать с тоски и неизвестности. Неужели тебя вся эта таинственность не трогает? Не хочется узнать, от чего мы здесь и зачем и почему именно мы. Слушай, со способностью говорить такие пламенные речи странно, что ты не рейд лидер, съязвила Пэм. А кто сказал, что я им не был? хитро изогнул бровь маг. И что случилось? Я поступил в универ. Мм, многие поступают. И что это меняет? Ты же и сейчас учишься? Учиться можно по-разному. Я отношусь к этому серьезно поэтому не имею возможности как штык быть в игре ежедневно по несколько часов. А чем тогда тут заниматься, если не ходить в рейды? О, в WTF масса возможностей для игры в соло. Но ты, кажется, все таки мечтаешь проходить миссию в третий раз? Пэм перепуганно глянула на часы. Фух, нет, время еще позволяло. И реально все это можно обсудить и потом. Так что там по сути? Держаться вместе? Я не против. Главный вопрос – где? «Ты не можешь к темным, я не могу к светлым. У серых на собой их прикопают. Остаются нейтральные земли». «Ну да. Чем плох вариант?» «Во-первых, это далеко. Запаримся лететь». «Это не проблема», – вставил Кеплер, покрутив в воздухе руками. «Ты забываешь, что с тобой маг. Я открою портал до Голого города, а оттуда перелетим куда потише. Я видел у тебя Пегас, он же двухместный». «Откуда тебе известно про мою коняшку?» Напряглась Пэм, и в голове тревожно завизжал голос зомби-клоуна. «Разве ты не валялся в предсмертной агонии, когда я появилась?» «Ну вот, я и увидел два белых крыла и решил, что за мной спускается ангел». Отшутился Мак. «Ладно, мы опять уходим от темы. Короче, в нейтральных лесах найдем себе домишка и оттуда будем делать вылазки». «Да там пасутся толпы экипированных игроков всех трех фракций». И каждый только и норовит поживиться рейтингом от убийств: Кто еще на ком поживится? Или у тебя с дуэльными боями не ахти? Пэм покраснела. Ее попытки участвовать в соревнованиях на арене, что в битвах один на один, что в группах, всегда заканчивались плачевно. Мак, несмотря на полумрак и блики от костра, похоже заметил: Не боись, проведу тебя в невидимости в какую-нибудь дыру, где никто тебя не найдет. Но это правда единственное, что тебя в нашей ситуации напрягает. Пэм недовольно повела плечом. Ее, как раз, напрягало очень многое. В частности, что маг куда чаще слушает ее и спрашивает, а сам как-то делиться не спешит: Смотри, опираясь на теорию попаданцев, раз наш разум здесь, то что с нашим телом там? Вариант первый: лежит, пускает слюни в коме. Я живу один, так что этого проверить не могу. «Вариант второй. Мы мертвы в том мире. Может, даже тело испарилось, и все, что от нас есть, оно тут?» «И вариант третий». В эту секунду раздалась громкая трель внутриигровой связи. Пэм вызывал ластик. «Ах, чёрт!» Девушка совсем забыла, что когда персонаж отправляется в данж, он определяется для всех игроков как онлайн. «Что ж теперь делать-то?» «Ответь!» Почему-то шёпотом надавил маг. «Ты уже мне тут раскомандовался!» Возмутилась Пэм в мыслях, но переговоры все таки подключила. «Что за подстава, Пэм?» Сходу начал верещать ластик. «Вылетаешь посреди игры, потом на неделю пропадаешь. Мы что, уже только не подумали? Вдруг тебя там током убило?» «Извините, мне правда стало плохо, я... болею». «Воспалением хитрости или частичной амнезией?» Я видел тебя сегодня в универе и даже поздоровался. Ты видел меня?» С паузами, голосом полным ужаса, проговорила прист.